Кацухиро Го Четвертая подсказка На воскресной Акихабаре и такая вот толчия Подавленно думала Юкари Хусуно. Даже на спуске с эскалатора от платформы линии Джей Арсобу Кто-то находился рядом с ней на расстоянии касания кожи А когда она вышла наружу и влилась в поток пассажиров линии Яманоте, плотность пассажиров возросла настолько, что она испытала удушье. Столкнувшись плечами с обгонявшим ее мужчиной, она была остановилась, но тут же кто-то другой врезался ей в спину. Даже не взглянув на Юкари с ее поспешными извинениями, человек проследовал дальше. Выйдя через турникет, Юкари увидела девушек в косплейных нарядах, расточавших улыбки. Были там и мальчики. Ей приходилось слышать о косплейщиках, но увиденные собственными глазами, они выглядели не очень реалистично. Юкари, быстро пройдя мимо, почувствовала в подмышках проступивший пот. «Для сентября погода была душной. Это не столько температура воздуха, сколько жар самого города», — подумала Юкари. Улицы сделали частично пешеходными, и множество людей двигались по ним в разных направлениях. Явственно чувствовалось, что каждый из них пришел сюда ради какого-то собственного развлечения, и Юкари охватил неприятный дискомфорт. Настроение чужака, втершегося каким-то образом на мероприятия давних друзей. Эти девочки выглядели бы симпатичнее, если бы сделали себе нормальный макияж и носили нормальную одежду, а не эти юбки с рюшами и нелепые повязки на глазу. Юкари верила, что именно это и есть нормально, но в этом квартале она почувствовала себя неуместной. Опустив голову, проверяя дорогу по карте на смартфоне, она пошла дальше. Заходящее солнце окрашивало нагромождение зданий красным. Юкари вдруг с чего-то остановилась и оглянулась. Пешеходная зона выглядела как праздничная прихрамовая ярмарка, устроенная в долине из зданий. В дальнем ее конце находился железнодорожный мост, а окна, уносящихся вдаль поездов, отражали закат. Юкари странным образом лихорадила от слияния двух чувств, атмосферы грусти по поводу окончания праздника и надежд, возлагаемых на долгожданный вечер. Юкари сместилась поближе к тротуару, а затем слегка закусила губу. Целью, с которой она приехала сюда, была выпивка с членами университетского кружка. Будучи застенчивой и нерешительной, Юкари так и не завела себе друзей на факультете, и круг ее общения ограничивался членами кружка. Которые ее пригласили после поступления в университет. Но к выпивкам душа у нее не лежала. Потому ли что алкоголь, который ее тайком заставляли пить еще до совершеннолетия, не подходил ее организму, либо по какой-то другой причине, но так или иначе, спиртное ей совершенно не казалось вкусным. Опьянение не делало ее веселой и приятной в общении, и было для нее только тратой денег. И все же, говорила себе Юкари. «Если время от времени не показываться на таких вот сходках, можно утратить свои позиции. Обо мне все просто забудут». К тому же это всего несколько часов. Хотя Юкари и пыталась подбодрить себя такими мыслями, по мере приближения к месту встречи чувство подавленности овладевало ею все больше. Ей даже показалось, что она испытывает недомогание. Проскользнула малодушная мысль, не отказаться ли от участия по этой причине». С другой стороны, Юкари осознавала и то, что хочет повидать всех, хочет ощутить себя в атмосфере общей болтовни. К тому же, сегодня соберутся только те, с кем Юкари была на коротке. Та заботливая подруга уж точно раз в 30 минут будет давать высказываться и мне. В конце концов, прошло уже два года, и сейчас уже никто не станет требовать многого от Юкари. «Даже если я буду говорить банальность или рассказывать что-то неинтересное, все просто выслушают меня и покивают. Они же неплохие люди. Однако...» На смартфон пришло сообщение, и Юкари вздрогнула. С недобрым предчувствием осторожно открыла сообщение. Так оно и есть. Та заботливая девушка, на которую она рассчитывала, сообщала, что простыла и навстречу не придет. «А, госпожа Хусоно!» Впереди на расстоянии нескольких метров собрались члены кружка. «Мы здесь, мы здесь!» Замахали они руками. И Юкари неловко помахала им в ответ. Состроила улыбку, и в этот момент откуда-то из темного уголка ее сознания донёсся голос. «Вот бы сейчас на этот город упал метеорит».